Глава 21. Уйти отсюда, вернуться в свое тело, но вновь увидеть комнаты, залы и коридоры замка, где он был молод и счастлив, больше не думая о предстоящих очень большому начальнику проблемах, что еще следует желать утомленному жизнью самураю. И все-таки Шульгин, будто ответственный человек, собравшийся в отпуск, или, упаси бог, умирать, Решил привести в порядок свои дела, чтобы не попрекнул потом никто вслед недобрым словом. Проблем ведь на самом деле было столько, что лопатой не разгребешь. Не желал он сейчас видеться ни с Рокоссовским, который с минуты на минуту примчится в разгромленную миссию, ни с Громовым. Не было у него внутренних сил именно сейчас разговаривать с этими людьми. Пусть уж Шестаков попозже, когда вернет себе собственный кураж. Идя по дымным, заваленным обломками коридором, в комнатах за распахнутыми дверями тела погибших на боевых постах товарищей, он с каменным лицом отстранял движение руки сослуживцев, пусть и высокого ранга, попытавшихся с ним заговорить. И те понимали правильно, вжимались спинами в стены, проглатывая заготовленные слова «не тот момент». Антон вывел его к санитарному автобусу, возле которого так и стояли с оружием на изготовку бойцы Гришина, изображавшие подпольщиков белогвардейцев. По большому счету, им все равно, кого изображать. Генеральная задача остается прежней. О пленных горах Шульгин по пути успел услышать все, что знал сам Антон. Отстранил рукой загораживавшего Дверь сержанта, не обратив внимания на автомат в его руках и суровое лицо, настолько небрежно, что все сразу стало понятно, кто тот настоящий хозяин положения. Легко вскочил на откидную ступеньку, заглянул внутрь. Представители новой расы лежали, связанные, и не дергались, размышляя, очевидно, о своей грядущей печальной судьбе. Чего-нибудь хорошего ждать им не приходилось. Своих сверхъестественных, если они были способностей, никак не проявляли. Даже под тяжелым взглядом Шульгина, который попытался мысленно спровоцировать хоть какую-то ответную реакцию. Он спрыгнул на камни. Поблизости стояли Буданцев и Немец. Справа и слева от них автоматчики Гришина. Предстояло разыграть свой последний спектакль. Из последних сил. Сохраняя манеры и тон шестакова не только для себя, для него прежде всего, чтобы получше запомнил, Сашка обратился к Абверовцу и Белогвардейцу. «Что, господа, познакомимся?» «Я на этой территории», он обвел широким жестом площади окрестности, «в данный момент верховный главнокомандующий. Это полковник Шульгин», указал на Антона, «к чему выдумывать, если тот носит именно этот облик?» Командир особой оперативной группы. Все его распоряжения обязательны к исполнению кем бы вы ни были. Теперь назовитесь. О праве носить оружие не спрашиваю, это касается испанских властей. Но в моем присутствии прошу поставить на предохранители и убрать за спину. В десятке шагов стоявший танк, до гусеничных полок заляпанной кровью, на краю люка которого курил, свесив ноги, чумазый башнер Придавал словам Шестакова должную убедительность. Итак, Буданцев назвал себя, не выходя за пределы легенды, изложенной Готлибу, Убедились мы, что дело русских в Испании правое, и решили помочь соотечественникам, узнав, что на миссию совершено нападение. Думали фалангисты, а здесь вот это. Он брезгливо указал на куче монстров вокруг. Даже Шульгин. С его опытом невероятности с трудом смотрел на окружающие уж больно поганое зрелище. А буданцев, немец, танкисты, возившиеся у машин, держались куда спокойнее. Нет, все правильно. Нет, неправильно. Все просто так и есть. Люди первой половины века куда менее чувствительны. Участники Первой мировой ежедневно видели десятки тысяч трупов, своих и чужих, На полукилометровом участке перепаханной снарядами земли между линиями окопов сами ходили в бессмысленные страшные штыковые атаки, сохраняя при этом душевное равновесие. Граждане страны Советов без особого протеста воспринимали миллионы жертв голода начала 30-х, эпохи Большого Перелома. Сумели их словно бы и не заметить, отвлекаясь на оптимистические фильмы и пафос великих строек. На горы трупов неизвестных существ им тоже было как бы наплевать. Если в глубине души некоторым, особо тонко организованным, все-таки не наплевать, то привычка не проявлять посторонних эмоций все равно остается. Значит, и ему следует сохранять олимпийское спокойствие. Ввязавшись, продолжал Буданцев, Мы обратили внимание, что в этом доме находится нечто вроде командного пункта нападающих. Им и решили заняться в первую очередь. Кое-кто из моих ребят не так давно вернулись из Парагвая, где успешно показали боливийцам и их американским инструкторам, как нужно воевать. Внимательно читал газеты Иван Афанасьевич, и не только советские. Вот и пригодились сведения о далекой войне для текущей маскировки. Имеют награды в случае чего и вам могут оказаться полезными. В Южной Америке обезьяны поменьше, конечно, но этих тоже не испугались. Бойцы-десантники молча переминались в сторонке, словно не о них речь шла. Сам старший лейтенант оставался у задних дверей автобуса с пленными, явно не намеренный просто так расставаться с добычей, ради которой рисковал головой, если не бессмертной душой. Примите мою искреннюю благодарность. «Несколько позже я подумаю, как ее выразить наглядной форме». Сашка подошел к Гришину. «Ваша фамилия как?» «Роман меня зовут». Игра начальника была ему пока не совсем понятна. Но служба научила подхватывать на лету любую предложенную вводную. «Из каких мест будете?» «Воронежский». «Давно из дома?» «С двадцатого года». Шестаков кивнул понимающе. «Рад, что годы на чужбине не повлияли на ваш патриотизм». Я имею право наградить вас медалью за отвагу или даже орденом, Захотите, могу ходатайствовать о возвращении советского гражданства. Гришин, видя, что за ним наблюдают, неопределенно пожал плечами. Хорошо, об этом мы поговорим несколько позже. А пока передайте задержанных товарищу полковнику, он доставит их в то место, где с ними проведут нужную работу. Для опытов, значит? «Самую точку!» — не стал спорить Шульгин Шестаков. «Вся наша жизнь — сплошные опыты. То мы их ставим, то над нами». «У меня к вам еще несколько вопросов. Давайте отойдем в сторонку». «Значит, делаем так», — сказал он, когда немец не мог их слышать и даже читать по губам, если бы вдруг умел. «Вот тебе деньги». Шульгин выгреб из кармана все, что было при себе, около тысячи фунтов, передал так, чтобы было видно со стороны. Как будто плата с моей стороны за проделанную работу. Теперь со своей командой посиди вон там у входа, пока Буданцев подойдет. Изобразим, будто я вас вербовать надумал. Понятное дело. Только как прикажете дальше смотреть на товарища Буданцева? И вкратце изложил то, что видел и слышал. Конкретные претензии имеете? Контакты с предполагаемым противником. «Тебе, Роман, контрразведкой поручали заниматься? Нет? Инициатива, значит? Собственной работы не хватает. Я подкину? Мало? Не покажется. Иван Афанасьевич – доверенный человек, как и вы, направленный в мое распоряжение лично наркомом Заковским. По званию постарше вас будет. Так что фантазии выбрось из головы. Прикажу – будешь ему подчиняться, как мне. А то в следующий раз подумаю – брать тебя на задание или предпочесть кого попроще. Далее я не знаю, когда вернусь, может быть, съездить кое-куда придется. До особого распоряжения оставляю тебя в должности коменданта миссии. Пока не разберемся, кто из ответ работников жив, кто ранен. А ты у меня в полном порядке, комендантский взвод при тебе. Собрать всех погибших товарищей в подходящее помещение». Как быть с похоронами после, решим. Одновременно начинайте наводить в порядок, не снижая обороноспособности. Как использовать танкистов? Согласуй с их командиром, тоже от моего имени. Возникнут нерешаемые вопросы, я буду в своем кабинете часа через два. То, что валяется на площади, пусть убирают испанцы, но сам присмотри. вдруг объявятся недобитые. Тех в подвал, под строжайшую охрану. Там посмотрим, что с ними делать. Выполняй. Буданцев с Антоном и Готлибом что-то оживленно обсуждали. Наверное, богословские вопросы. Очень уж обстановка располагала. «Вас, значит, Иваном зовут?» Со всей любезностью спросил Шульгин у Буданцева. «Совершенно верно. Куда это вы моих людей отправили?» «Не отправил, а попросил подождать завершения разговора с вами». У меня есть несколько вопросов, которые лучше задать в более спокойной обстановке. Если вы согласны, присоединяйтесь к своим товарищам и ждите моего возвращения. Если нет, не смею задерживать. Меня или всех? Конечно, всех. Вы свободные люди, сами за себя отвечаете. Буданцев, сообразив, что операция продолжается, мельком взглянул на Готлибо. Тот изображал полное безразличие. Пожалуй, можно и поговорить. Но оружие сдавать не будем, и разговаривать не в вашей миссии в другом месте. Дело хозяйское, однако ваши предосторожности напрасны. Я человек слова, а имел бы враждебные намерения. После всего случившегося вашей судьбой не станет интересоваться никто, стоит мне сейчас товарищу полковнику кивнуть. Что да, то да. Да ладно, где наша не пропадала. Буданцев улыбнулся за лихваски, небрежным движением отдал честь всем сразу, пошел к выступу цоколя первого этажа, где сгруппировались десантники. «Ну а вы, господин, каким образом оказались на этом поле скорби и славы?» – спросил Шестаков угодливо. «Только не говорите, что персонаж Джерома, что случайно вышли на улицу слишком рано. Представьтесь, чего ж теперь». В любом случае вы сражались на нашей стороне, и это зачтется. Паспорт у вас, скорее всего, дипломатический, или работаете подвольного стрелка. Подвольного стрелка с дипломатическим паспортом. Немец и от Шестакова не стал скрывать знания языка, хотя протокол, раз уж назвался дипломатом, требовал иного. Мне кажется, вместе с нашим бывшим соотечественником повоевали мы неплохо. «Только вот ума не приложу, что вы с пленными делать будете». Передовая марксистская биология не признает их существование. Академик Павлов умер, достойных учеников у него не осталось, в НКВД подходящих специалистов наверняка нет. «Передовая арийская ушла дальше?» «Доставая папиросу, спросил Шульгин. Я не знаю, господин Готли, просто ли вы разведчик или по совместительству подходящий специалист». Но что умный человек, несомненно, готов выслушать ваши предположения. Понятно ведь, что столкнулись мы с явлением, кардинально меняющим наши представления о мироустройстве. «Полковник нам не помеха», — указал он на цепко скользящего глазами по близким и дальним окнам окрестных зданий Антона. «Насторожен и напряжен». «Восходящие и нисходящие миры, небось, мыслью ощупывает или с замком на связи?» Товарищ Шульгин тоже разбирается в некоторых теоретических вопросах. «Господи, куда я попал?» – картинно всплеснул руками немец. «Вокруг совершенно босховский пейзаж, а немецкий дипломат, высокопревосходительный советский представитель и специалист, известного ведомства, свободно рассуждаю то «но-но», — поочерил его Антон. «Назовите нужный термин, и сразу все станет, как у Конфуции. Правильное имя — основа всего». Готлиб неожиданно собрал лицо в жесткую маску кадрового прусского офицера. «О чем это мы?» «Предрассветный час после трудной ночи нередко может вызвать странные мысли». «Вы меня простите, господин Шестаков, я лучше удалюсь. Вы сможете принять меня сегодня во второй половине дня? У нас есть о чем поговорить, ручаюсь. Лучше завтра с утра. Ночь была и в самом деле трудная. День вряд ли окажется легче, а нужно сколько-нибудь и поспать. Хорошо, утром я позвоню. Буду ждать с нетерпением. Чтобы я успел подготовиться, признайтесь, вы кого представляете? РСХА». Ведомство Риббентропа или же людей, которые считают, что с Россией выгоднее дружить, чем воевать? Понятно. Невзирая на то, что в Майнкамф написаны прямо противоположные вещи, Бисмарк жил и работал гораздо раньше. Ну хорошо, до встречи! Что ночь была трудная, это очень мягко сказано. Она была страшной для всех выживших. Для убитых с обеих сторон, наверное, тоже, но им сейчас уже все равно. Кому память, кому слава, кому мертвая вода. Как дальше, Шульгин не помнил. Но вот они остались вдвоем рядом с автобусом. Антон в облике Шульгина и Шульгин в облике Шестакова. Смотреть в кривое зеркало Сашке становилось утомительно. «Как размен проводить будем?» – спросил он Форзеля. «В замок перескочим, он сделает, садись». Облегчение и радость, которые Шульгин испытал, захлопывая за собой отделанную лакированной рейкой дверцу автобуса, трудно передать. Все вокруг больше его не касается. Судьба испанской революции, военные, хозяйственные и психологические проблемы, которые непременно возникнут перед Шестаковым в ближайшие часы и минуты, он здесь больше ни при чем. Поучаствовать в острой ситуации, пусть даже каховское сражение выиграть, изображая некую загадочную личность, но оставаясь самим собой. И это совсем не то, что в чужой шкуре тащить на себе сверх всякой меры нагруженный воз Без близкой перспективы куда-нибудь доехать. Близкая перспектива – встреча с товарищем Сталином. Через секунду санитарная машина материализовалась во дворе замка. Шульгин увидел за мутноватным стеклом знакомые крепостные стены, знакомое сентябрьское небо, синие до невероятности. Лучшее место в мире и лучшее время года. Индейское лето, называемое в России бабьем. Выпрыгнул на шуршащий опавшими листьями гранитный настил. Он отразил удар подошв, как настоящий. Вдруг и вправду все. «Не все!» — гулко отдался в голове приятный баритон, знакомый по предыдущим посещениям. «Надо возвратить тебя, себе, твоего носителя, настроить для самостоятельной жизни» антону дать собственное тело и превратить его в личность, с которой тебе снова будет интересно. Ты кто? спросил Шульгин. Тот замок, что в начале, или другой? Я немножко другой, и ты тоже, но работать вместе мы сможем, если не возражаешь, конечно. Годи уж мне, от всей души ответил Сашка, набегался. Тогда я начинаю трансформацию. Шульгин понял, что вот только что стал наконец самим собой. То, что называлось «духовной составляющей», обрело и плотно заполнило предназначенное именно ей тело. Как пилот-истребителя, подогнанный по фигуре кресла. Нигде не жало. Посмотрелся в автомобильное зеркало. Точно он самый, как новенький. Антон, стоявший по другую сторону автобуса, также мгновенно приобрел свой давний облик. Красивого мужика 38 примерно лет, спортивного и уверенного в себе. Гораздо более уверенного, чем в предыдущем воплощении. Там ему чего-то не хватало. А на сиденье автобуса остался сидеть Шестаков, выглядящий как отключенный биоробот. Вполне жизнеспособное тело, лишенное души. Замок спросил Шульгина, спросил ли одновременно и Антона, Сашка не знал. Сколько памяти ты ему хочешь оставить, сколько прибавить, как изменить характер, все в наших руках. Ничего не надо, ответил Шульгин, он, это я, убери только воспоминания, что он был под контролем и о моменте перемещения в замок, пусть считает что Антон уехал с автобусом, пообещав скоро сообщить о результате допроса пленных. Остальное оставим. Все он делал по своей воле и разумению. Обогатился полезным жизненным опытом. Нормально жил человек, и сейчас пусть живет так же. Одним приличным мужиком в мире станет больше. А Волгалла, Вкратце спросил голос, как он с ней разберется? Сталинский нарком, и вдруг... Способности выхода в галактические дали, что, Волгалла, письмо-то мое, он к Лихареву предъявил, там сказано, Но вот пусть в этих пределах и действует вдвоем с Валентином как сумеет. Впрочем, с Олихаревым и Сильвией мы ведь скоро встретимся. Тогда и уточним позиции. Сделано. Шестаков исчез здесь, одновременно появившись на заставленной танками и заваленной мертвой плотью площади, рассматривающей избитые пулями и ракетами здание Альфонса. Теперь ему предстоит решать свои начальственные проблемы уже вполне самостоятельно. Что может быть и к лучшему? Он ведь к этому и стремился всю жизнь. «Замок, займись нашими пленниками», — сказал новый Антон. «Во времени ты не ограничен, в способах воздействия тоже, дыба примитив, конечно». «Не скажи!» – мельком бросил Шульгин, зная, о чем говорит. Словно все вернулось на круги своя, Антон Шульгиным поднялись в хорошо знакомый Сашке кабинет. «Одно дело сделали», – сказал Форзель, с удовольствием устраиваясь в своем кресле. Шульгин указал пальцем на ящик стола. «А ну, открой!» а Антон открыл. Там по-прежнему лежала коробка сигар. В ней не хватало именно трех, как Сашка и надеялся. Все в мире меняется, но количество убывающих сигар строго соответствует числу его посещений. «Дай попробую!» Вкус и запах оставался прежним. Вообразить, что его восприятие после прожитых лет и пережитых приключений так тщательно подгоняется к давним воспоминаниям, чересчур сложно. Нормально, вроде не обманывают. Продолжай, махнул он дымящейся сигаретой. Что у нас второе, на твой взгляд? Второе? Сильвия с Лихаревым ждут нас в Лондоне. Осталось полторы минуты, а потом может начаться новая Барселона. Что-то мне не верится. В Лондоне тем иначе придется действовать. На войну не спишешь, да и дом Сильвии защищен получше моей миссии. Опять же, барселонский разгром чему ты их должен научить. Повторять прежнюю схему дураками нужно быть. Попытались, одних перебили, других в плен взяли. Их штабистам стоит задуматься. Что замок по этому поводу скажет? Очень может быть, что процессы идут одновременно. Об итогах Барселоны и судьбе своих эмиссаров они еще не знают. Что касается Лондона, до тех пор, пока ваши друзья будут оставаться внутри убежища, им ничего не грозит, временную завесу дугуром не пройти. Хроноланги – наше изобретение. Шульгин вспомнил, как они с Левашовым и космонавтами с крейсера «Кальмар» проникали в зону обратного времени, снаряженные этими самыми хронолангами, И как было не по себе от мысли, что в любой момент их тела и личности могут распасться на частицы еще более мелкие, чем хронокванты. Однако прорвались и друзей спасли. «Что ж, полетим дальше», — предложил он, — «вчетвером повеселее будет, а ты, замок, пока изобрети какой-нибудь портативный деструктор, чтобы монстров распылять» от Дугуров просто парализовывать на время. Воображается мне, что нам с ними не раз придется дело иметь, раз они внутри нашего узла окопались. Ты же не можешь их просто вычеркнуть. Пока не могу, но думать в этом направлении придется». Появление Антона с Шульгиным в кабинете Сильвии произвело, если не фурор, то оживление. Антон вернулся быстрее, что свидетельствовало о его высочайшей квалификации в обращении с временем. Вдобавок он привел с собой незнакомого, довольно симпатичного мужчину с лицом, выражающим постоянную готовность улыбнуться собственным мыслям или в ответ на слова собеседника. Из каких мест и времен он его вытащил, интересно. Одежда на гости была современной, но не совсем по сезону. Именно он, посмотрев на высокие напольные часы, удовлетворенно произнес «О, правились. «Ничего не успело случиться, я надеюсь?» Тон его показался Сильвии странно знакомым. «Да, да, вы совершенно правы», кивнул мужчина. «Имеет место очередная рокировочка. Я теперь тот самый Антон, с которым вы столь плодотворно сотрудничали в мое прошлое посещение, только вернувший себе исходный облик который я носил, когда мы, леди Спенсер, встретились и заключили дружеское соглашение на берегу Северного моря в 1984 году. И, соответственно, господин, которого вы по привычке посчитали мной, отныне пресловутый Ричард Меллани, Говард Грин, а главное, Александр Иванович Шульгин, великий и ужасный. Прошу любить и жаловать. Сашка, до сих пор испытывая радость обладания собственным телом и свободу от утомительных обязанностей, ласково кивнул Сильвии и Валентину, подсел к столу, особенным образом потирая руки. — Не возражаете, если я, наконец, расслаблюсь? — спросил он, никому специально не обращаясь. — Старые, можно сказать, друзья. Начнешь считать, сколько раз встречались и под какими углами пересекались, «Пальцев не хватит». «Конечно, конечно». Сильвии требовалось время, чтобы взять себя в руки и выстроить новую линию поведения. И виски, коньяк, джин, все что угодно. «Могу пригласить дворецкого, быстро подадут горячий ужин». «Неплохо бы», — обрадовался Шульгин. «Когда мы с тобой последний раз ели?» — осведомился он у Антона. Тот задумался. «Похоже, что в нынешнем облике вообще никогда». Или очень давно. Тогда давайте, леди, мечите на стол. С подъемом согласился Шульгин. А мы пока по рюмочке и покурить. Не представляете, до чего война пробуждает в организме низменные инстинкты. Вы тоже где-то повоевать успели? Спросила Сильвия, нажимая кнопку вызова слуги. Ее состояние сейчас было самым сложным и двусмысленным. Даже отвлекаясь от момента, что оба гости были недавно непримиримыми врагами, а потом превратились как бы в друзей. Оба заодно были еще и ее любовниками, причем в очень сложном сочетании. Первым, предположим, в этой реальности 38, несколько дней назад оказался Антон, но пользовался телом сидящего рядом с ним господина. Но сам Антон помнит, глаза подсказывают, что помнит о том, что между ними было в ее далеком будущем, в его тоже, но оно же для него и прошлое не слишком далекое. Она сама, судя по письму своей двойницы, ухитрилась одновременно много лет назад и вперед стать сначала случайной партнершей Шульгина, затем или до того его же постоянной подругой, 16 годами раньше данного момента и 60-ю раньше первой встречи. У опытной резидентши и то голова шла кругом при попытке как-то систематизировать схему собственных связей и увлечений. И как быть теперь? Перед ней два физических тела, две личности, но имели место четыре варианта взаимоотношений или сколько – «Если возникнет момент, кому теперь она отдаст предпочтение, для чего и почему?» «И с кем же вы воевали на этот раз?» – спросила она Шульгина, чтобы уйти в сторону от слишком скользкой темы. «Вы не поверите!» – и начал подробно излагать свою испанскую эпопею, применительно к монстрам, конечно. «Об истории с Франко» и прочими перипетиями национально-революционной войны она узнает и без него. Подданный бифштекс Сашка ел деликатно, скрывая жадность, свидетельствующая о том, что тело ему вернули вполне нормальной, биологической, и напитком отдавал должное, не переставая говорить. Лихарев выглядел мрачным и несколько скучным, несмотря на то, что пару раз пригубил виски без льда. Мучила его мысль, как теперь будет складываться коллизия, треугольник между ним, Шестаковым и настоящим Шульгиным. В пору самому куда-нибудь сбежать, раздолг как нравственная категория, отменен за ненадобностью. Антон сибаритствовал. Замок действительно стер из его личности несколько тяжелых психических шрамов и рубцов, полученных во время допросов и отбывания просветления. Теперь он ощущал себя молодым, веселым, полным сил и желаний. Желание воевать в комплект входило. И леди Спенсер, которая в некоторые моменты была невыразимо изобретательной, тоже. Виски оказался намного вкуснее синтанга. Да вдобавок приобрел несколько новых нюансов вкуса, которых прежний Антон не замечал. Табак под дурным влиянием тела Шульгина тоже начал доставлять удовольствие. Все еще, конечно, впереди, но отпуск на курорте между тюрьмой и фронтом – блаженство. Значит, вы в Барселоне сумели уничтожить не менее 300 существ, называемых монстрами. Еще троих убили в Москве и они лежат сейчас в подвале сталинской дачи, вдобавок взяли в плен десятерых представителей иной расы. Со странной интонацией в голосе спросила Сильвия. Именно так? Добавьте, что не меньше трех, я еще грохнул во сне, и двоих, не совсем таких, но тоже странных, в проходном дворе неподалеку от Лубянки, уточнил Шульгин, вытирая губы льняной салфеткой. На что же вы рассчитываете теперь? «Не понял вопроса. Нужно ждать страшного ответного удара? Нам четверым его не выдержать? Вы ввязались в конфликт с целой цивилизацией, способности которой нам неизвестны, но тот факт, что они в состоянии свободно пересекать барьеры между мирами, кое о чем говорит. «Леди Си, вы меня удивляете», — сказал Сашка тем же тоном, каким разговаривал с ней в известные годы. Как будто ваша цивилизация была так себе, но вроде племени пигмеев в тропической Африке. И что? Антон наконец-то рассмеялся, будто до этого все время сдерживал естественное желание. Хорошо ведь сказано, дорогая. Знаете, в случае чего можно и еще информационную бомбочку изготовить. Мобилизационные мощности отнюдь не демонтированы. Господа! «Вмешался, наконец, в разговор Лихарев. «Слушать вас невероятно интересно, но вы, мне кажется, забыли, что три трупа так и лежат на ближней даче, а охрана Сталина не превышает роты. «Нас ведь там нет», — отмахнулась Сильвия, «а охота разворачивается именно за нами. Скорее враг снова нападет на Юрия, его арбатскую квартиру». «Не лишено», — поднял палец Антон. «Мнение Валентина не лишено». Трупы имеют свойство пахнуть, причем мы убедились, что запах в ментальной сфере посильнее, чем в физической. Как бы нам действительно не опоздать, ищейки придут по следу, переодеваетесь, леди, в более подходящие доспехи, нас снова ждут великие дела. Переодеться недолго, тем более время по-прежнему стоит, но не лучше ли нам сразу отправиться на Арбат, а уже потом? Какой особый интерес Для горов может представлять Сталин, пока живы мы. Вот тут вы проявляете непростительную политическую близорукость. В точности копируя акценты и интонации вождя, назидательно произнес Шульгин. Товарищ Сталин представляет для врагов постоянный интерес, который, как мне кажется, непрерывно возрастает. Он прекратил поясничать, взял из палисандровой шкатулки длинную сигару. Как говорил профессор Опер, после такого обеда нельзя не курить. Заложник он, вы понимаете, заложник. Как уж они там в дух гурляндии разбираются в земной политике, не знаю. Но если те люди, которые надавали им по соплям тепленькими, захватили их специалистов, Зачем-то отвезли их покойных братьев именно в это место и сдали их на хранение именно этому человеку. Человек этот простым быть не может, и пусть я буду последним идиотом. Удар будет нанесен в подаче. Они заберут трупы и утащат с собой вождя. После чего? После чего начнется такой бардак, что и вообразить трудно, встал с кресла Лихарев. Поверьте мне, как специалисту именно в данном вопросе, Сталина сейчас заменить неким. Однозначно равноценной фигуры нет. Тонко шеи и вожди передерутся, причем без надежды, что вовремя из них выделится истинный крысиный волк. Разве что Шестакова на его место сажать, а мне в наркомы? Все равно без крупной свары вполне возможно кровавой не обойтись. Действовать придется теми же методами еще и пореще, чтобы очередной порядок навести. Тут и дугуры с монстрами подоспеют. Весело будет, вы не представляете. Поэтому вы все двигаетесь сейчас на дачу, кроме как на блок универсал. Леди Спенсер рассчитывать, похоже, не на что. А если у вас нет чего-нибудь подходящего, обратился он в сторону Антона. Главное до утра продержитесь. Сталину, если проснется и обо мне, спросит. Объясните, как есть. Антон с ним уже провел предварительную работу. А меня забросьте в Москву. Прихвачу Юрия, если он еще жив, и подниму по тревоге танковую дивизию. Для начала, уточнил Антон.